Король и королева В сверкающей короне Со шпагой на весу Король сидел на троне И кушал колбасу Он ел ее украдкой Молчание храня Питаясь в сухомятку Уже четыре дня На кухне печь горела Там было все в чаду. На кухне королева готовила еду. Кастрюли громыхали, тарелки и горшки, И жаром полыхали в духовке пирожки. И дверь открыв не несмело, собрав остаток сил, Король у королевы прощение попросил. Сказал он, чуть не плача, «Прости меня, дружок!» И робко взял горячий, Рубяный пирожок. Король сказал, «Какая прекрасная еда! Не будем, дорогая, ругаться никогда!»